Пока Аполлон и Зархан соревновались в беге по крышам столицы, Карла, взявшая на сегодня выходной, отправилась в крысиные подземелья. Путь в них был недолг, всего лишь найти любую сточную яму и последовать к общему отстойнику. Именно там находилось крысиное общество, сражавшееся за свои земельные наделы с другими городскими обитателями. Одни из них были голуби, да непростые а с мощными клювами и острыми когтями, как у орлов. Карла прибыла домой, как раз когда очередная битва за сточную канаву была окончена. Ее встретила семья в полном составе – мать, отец и два старших брата. «Дочка, ты пришла! Мы уж думали, ты переехала за стены!» – обрадованно воскликнул отец крыс. «Иди, папа тебя обнимет!» ротан Но сколько можно смущать нашу девочку?» – пискнула крысом мать. «Пойди лучше поесть принеси, небось, деточка голодная!» «Иду, иду!» – понурил вожак уши. «Привет, семья!» – поздоровалась наконец Карла, зная о том, что перебивать родителей – дело неблагородное. «Подожди-ка!» – вдруг обернулся отец крыс. «Твой хвост!» «Именно, па!» – усмехнулась крысиная аристократка и развернулась, показав целых три. «Сестрица эволюционировала!» – воскликнул один из братьев. Крысы окружили свою младшую родственницу, осмотрели, обнюхали... Радостно попещали «Дочь, ты теперь можешь стать королевой!» Тихо сказала крыса-мать. «Вот куда ты лезешь, женщина?» Возмутился отец. Дочка уже заключила контракт с демоном. «Хочешь, чтобы она получила неизлечимое проклятие? Я лишь для нее стараюсь», С грустью ответила крыса-мать. Она повернула мордочку к Карле. «Как думаешь, доченька, разрешит тебе демон окаянный отказаться от контракта?» Все крысы уставились на Карлу. Стать королевой крыс с ее новой эволюцией – это поистине реально. А там такие перспективы, что любая крыса запищит от радости до смертных мук. Карла посмотрела на отца и мать, затем на старших братьев. На ее милой мордашке показалась грустная улыбка. «Па, ма, братья, простите меня, но я хочу идти плечом к плечу с хозяином». Напряжение словно испарилось. Крысы как-то по-простецки выдохнули. «Да ладно, дочь, за нас не переживай», — улыбнулся отец крыс. «Доберись до самых высот и стань зверочеловеком». «Вот сказочник», — мотнула головой мать-крыса. «Ничего не сказки», — тотчас огрызнулся отец. «Не помнишь легенду о Серой Королеве?» «Да, я тоже слышал», — кивнул старший брат. «Крыса, ставшая зверочеловеком, а после и героем». «Я постараюсь, па». «Не волнуйся, ма. Знаю, вы оба переживаете. И вы, братья!» – произнесла Карла с помокревшими глазами. «Иди сюда, малышка!» – погладили ее хвостами родители и братья. «Передай этому демону! Хоть волосок упадет с твоей шкурки, уж я устрою ему!» – прищурил взгляд отец-крыс. «Па!» – чуть покраснела Карла от такой реакции отца. «Не папкой!» «Я ему тоже устрою!» – сказал один из братьев. — Только пусть попробует обидеть сестрицу, отгрызу уши. — А я нос! — крикнул второй, решив не отставать. — Ну вы даете!